Часть вторая Разговаривая с желтенькой псичкой, я перебежал Александровский мост. С моста мы бежали прямо. Псичка свернула в улицу направо. Я за ней. — Вот и Симбирская улица. И здесь я должна с вами расстаться. Я уже дома, — сказала она. — А вам на пороховые? Так вы бегите дальше. Там будет Безбородкинский проспект, так вы на Безбородкинском проспекте спросите у собак, где вам на проховые пройти, и вам скажут. Там собак вообще много. Желтенькая псичка остановилась у ворот одного из домов, откинула лопасть уха и сделала мне реверанс, грациозно расшаркавшись задними ножками. На прощание я понюхал у ней хвост и тоже расшаркался. — Ваше имя, мадам? — спросил я псичку меня много имен. Каждый хозяин звал меня по-своему. Дама, которой я была отдана щенком, звала меня Мими. Извозчик звал Жулькой, а теперь у настройщика я зовусь дамкой. «Мерси, я зовусь Полканом», — назвал я свое имя. «Да неужели Полканом? У меня родной дядя по отцу Полкан. Он тоже служит на казенном месте. Он при пожарной команде на Охте». Тоже очень хорошее место, хоть и беспокойное. Он бегает на каждый пожар со своими хозяевами, и недавно ему отдавили заднюю ногу. Три недели он бегал на трех ногах, но ну, теперь поправился. Забегите к нему, если хотите. Он пес ведущий, влиятельный и может вас рекомендовать на хорошее место. Да, мадам-дамка, я теперь в этом нуждаюсь. Должен вам признаться, что я сбежал от моих хозяев, И теперь бегу, куда глаза глядят. Представьте, я узнал, что меня хотят отравить, чтобы не платить за меня собачий налог. А сказали, что бежите на пороховые. Да я и бегу на пороховые. Добрые собаки мне сказали, что за пороховыми есть место для охоты, и там можно питаться зайцами. Я, вообще-то, убегаю от налога, убегаю за город, так как там собачьего налога платить не будут. Налог — это пустяки и вы напрасно его боитесь, — сказала псичка. — О нем поговорят, поговорят, да и перестанут. Или будут платить те, кто хотят, если он осуществится. И множество собак будут бегать, не платя налога. Возьмите теперь лошадей, на них налог. А сколько есть лошадей, которые не платят налога? — Да неужели вы меня окрыляете, мадам-дамка, — проговорил я, а то уж я стал впадать в уныние. Прежде всего, казенные собаки не будут платить налога. Какой хочешь, там назначай налог. Вот вы и поступайте в казённые собаки. О, хорошо говорить, поступайте. Но как? Где место? Я уже сказала вам, чтобы вы бежали к моему дяде Полкану на Охту. Явитесь к нему от моего имени, и он, я уверена, устроит вас. Ну, поклонитесь ему хорошенько. Позвольте, чтобы он задал вам трепку. Он это любит. Когда он бросится на вас, вы упадите на спину, не огрызайтесь от него и поверяйте хвостом. Он увидит вашу покорность и уважение к нему и оставит вас. Ну, вырвет у вас два-три клока шерсти и кважность. Да я, мадам-дамка, за тычком не гонюсь, — отвечал я скромно. — А не будете претендовать на тычки, так и прекрасно. Потреплет он вас на первых порах, а потом и смилуется, — продолжала дамка. — Вы ему объясните свое положение. Он вас и представит на место за вашу почтительность. Влиятельные псы почет любят. — А вы уж положительно уверены, что казенные собаки не будут платить налога? — спросил я, все еще находясь под сомнением. — Да, конечно же. Бегите, бегите скорее к нему. Дорога на Охту все прямо. Там увидите пожарную колончу и около нее остановитесь. На дворе поищите полкана и дело будет сделано. У вас завидный рост, и для казенного пса вы будете совсем пригодны. Мерси, мерси, мадам-дамка, и еще раз мерси. Поблагодарил я ее, почтительно понюхал у нее хвост и побежал далее, думая, ох, как хорошо было бы попасть в казенные псы. Мне уже изрядно хотелось есть, тем более, что я сделал большой эмоцион, да и желтенькая дамка несколько успокоила мою душу. Обыкновенно в это время я всегда подходил к ведру с отбросами, находящемуся у нашей кухарки в кухне, и выбирал какой-нибудь съедобный кусочек, чтобы заморить червячка до завтрака, во время которого после полудня мне, Трезору и Диане давали овсянку, но по дороге ничего съедобного не находилось, хотя я нюхал направо и налево. Вспомнив про помойные ямы, я забежал на один из дворов, отыскал яму, но она была закрыта крышкой, и около нее валялись только два кружка лимона и три яичные скорлупы. Посещение второго двора было также неудачно. Яма там хоть и не была закрыта, но в ней ничего, кроме картофельной шелухи, не было. Я перебежал железнодорожные рельсы. Слева виднелось каменное здание с часами на нем. От пробегавшего маленького черненького пса, который при встрече со мной весь почтительно съежился, я узнал, что здание — это вокзал финляндской железной дороги. — А закусить здесь где-нибудь можно? — спросил я пса, делая важный вид, и изрычал для придания себе еще большей важности. Черненький пес еще более съежился и поджал свой облезлый хвост прямо под брюхо. — Бывает, что из отправляющихся со станции вагонов кое-что выбрасывают съедобное, Ну, наверное, рассчитывать нельзя. К тому же это очень опасно, ваше превосходительство, — отвечал он. — Поезд может тронуться, а вы будете под вагоном, и мой родственник один таким манером без ног остался. — Но ступай своей дорогой, — сказал я, — я тебя не трону. Черненький пес пустился бежать от меня, а я пошел своей дорогой. Около перевоза, близ пристани, я увидал саечника с лотком. Пахло бычьей печенкой и рубцом. Я остановился перед саечником и поднял лапу, облизнув языком свой нос. Так обыкновенно я делал, прося есть у моих хозяев. Но саечник не понял моей мимики. Я не уходил и сел прямо против него, смотря ему в глаза. К нему подошел мужик в новом нагольном полушубке и потребовал сайку с колбасой. Сайчник быстро распластал сайку, нарезал кружочками колбасу и, сняв с них шкурку, бросил эту шкурку мне. — Я тут же, же съел шкурку, но это еще больше раздразнило мой аппетит. Мужик в новом полушубке начал есть сайку. Я перевел свой взор на него и, сидя на задних лапах, поднял переднюю лапу, моргая глазами. — Есть хочешь? Ну на, подзакуси! — догадался мужик и, оторвав кусочек сайки, бросил его мне. Я подпрыгнул и, поймав кусочек на лету, проглотил его. — Смотри-ка, смотри-ка, ученый, на лету хватает. Должно быть из господских». А вон и ожерелок на нем, указал на меня саичнику новый полушубок. Я пошел далее. Я встал на задние лапы. Батюшки служит, воскликнул полушубок. Ну, такому псу надо дать еще кусочек. Отрежь мне на копейку саечки. Саичник отрезал. Полушубок бросил мне этот кусок и произнес Пес, а есть тоже хочет. «Блажен раб, а же и скоты милует!» Закусив слегка усаечника, я побежал дальше. За вокзалом железной дороги стало появляться больше собак, и, как я заметил, все больше без ошейников. Я пробегал мимо неуклюжего казенного здания. За воротами, ведущими на двор здания, сидел караульный сторож, и около него лежал громадный темно-желтый Леонбергер. «Вот трепку-то мне задаст!» — подумал я, расшаркался перед ним по всем правилам собачьей вежливости и спросил его. «Так я бегу на ухту!» «Все прямо!» — отвечал он равнодушно и не только не бросился на меня, но даже не переменил своей позы. Далее встретилась такса, черная с желтыми подпалинами. Словно подбоченьясь, стояла она на своих коротеньких лапках с выдававшимися углом локтями и, откинув длинное ухо на темя, смотрела на меня насмешливыми глазами. Я не люблю этих коротконожек, хотя они теперь в моде. Они ведут свой род изданий от нормандских собак, гордятся своим происхождением и уродливостью и очень насмешливы. По-моему, даже бульдоги лучше». Хотя гордость их тоже необычайная. Но этим все-таки есть чем гордиться. У них, помимо уродливости, страшная сила, необычайные зубы, дробящие чуть не железо, человечьи лица. Ну, а таксом-то чем гордиться? Ни силы, ни особенных зубов. Полено на четырех спичках, вот и все. Про себя они говорят, что в Англии их покупают на дюймы, то есть сколько дюймов имеет собака в длину, такая ей и цена. — Ну, это разве достоинство? — Эй, куда бежишь, отрепанный? — насмешливо кликала меня такса. — А тебе какое дело? — отвечал я весь вспыхнув, хотел ей дать трепку, бросился к ней, но она шмыгнула в низенькую подворотню. — Я к подворотне. Но где такса пролезет, там не пролезть мне псу внушительных размеров. А такса лаяла из подворотни и говорила: Проходи, проходи, косматый черт, а то выйдет дворник, и метла тебе шею накостыляет. Пришлось удалиться. Я продолжал бежать. Бежал я долго, все по берегу Невы, и, наконец, устал и выставил язык. А что, тут, охта, далеко? спросил я старого, облезлого, с бельмом на глазу, но почтенного дворового пса, привалившегося к стене деревянного дома и греющегося на солнце, показавшемся из-за осенних туч. Да это, ох ты и есть! отвечал он дряхлым голосом. А где тут колонча пожарного двора? стал я расспрашивать. — А вот заверни за угол налево, и все прямо. — А тебе кого там надо-то? — Не слыхали ли вы про пожарного пса Полкана? — А как же, как же, знаю Полкана. Пес известный, хорош пес. — А тебе зачем он? — Дельце одно до него есть. — Дельце? — А, смотри... Ведь он прежде всего перекатит тебя. Ну, душ, да что делать, стерплю. У меня к нему от одной собачьей дамы рекомендация есть. Вот за дам-то он тебе и задаст, да еще и прибавит. На все решился. От такого уважаемого пса и трепку получить приятно. Ну, благодарю вас. Я понюхал около старика стену дома и расшаркался задними ногами, отдав ему долг вежливости. Не захотел и старик остаться в долгу. Встал, кряхтя и охая, тоже понюхал то место, где я нюхал, и тоже расшаркался, говоря. — Второй десяток годов доживаю. Так вот за молодежь мне трудно гоняться. Мне хотелось пить. Я спустился к воде и стал локать прямо из реки. Напившись, я поднялся на дорогу, свернул по указанию старика пса налево и увидал колончу пожарной части. Подбежав к колонче, я увидел, что пожарные отпрягают из дрог и телег бочек взмыленных лошадей. Должно быть, пожар приехали. "Стал быть мой тёска-полкан здесь", подумал я и шмыгнул на двор. На дворе бродили пожарные, в грязных сапогах и с лицами замаранными сажей. На меня откуда-то пахнуло запахом щей. Я облизнулся и осмотрелся. Запах выходил из отворенной форточки в нижнем этаже. Сквозь стекло окна я увидел усатого человека в розовой ситцевой рубахе, белом переднике и белом колпаке, кромсающего на столе куски вареной говядины. — Ты чего тут нюхаешь? — раздался вдруг собачий возглас. Я вздрогнул и опустил глаза. Передо мной под окном лежал внушительных размеров бурый короткошерстный пес с черной мордой и красными белками глаз. Он выставил язык и тяжело дышал. Я было попятился от него, но, собравшись силами, отвечал. — Я за делом. Я ищу его превосходительство пожарного пса Полкана. Я, Полкан. какого черта тебе от меня надо шелудивому псу? И он, вскочив на ноги, бросился ко мне. Я упал навзничь и проговорил. — Пощадите ваше превосходительство меня несчастного. Я к вам с рекомендацией отдам. И. А за даму трепка вдвое. Он понюхал меня в трех местах и сказал... Благодари судьбу, что я только что прибежал с пожара и устал как человек. А то я тебе за даму вот такую таску задал бы. Я от вашей племянницы Дамки Буровны, произнес я веляя хвостом. От дамки От шалая бабенка. Не может на одном месте псица ужиться и все перебегает с места на место. Где ты ее встретил? Я рассказал и прибавил. Они вам кланяются и целуют вашу лапу. Они мне вас рекомендовали как самого влиятельного пса на охте. Мой тезка еще раз понюхал меня с разных сторон и сказал. — Ну, вставай. Ты, я вижу, не из нынешних. Ты почтительный. Как тебя зовут-то? Я поднялся на ноги и, вильнув хвостом, дал ответ. — Тоже полканом, ваше превосходительство? А -а -а. «Теска, так что ж тебе от меня нужно-то? Зачем же тебя моя шалая племянница ко мне прислала?» Прежде чем излагать свое дело, я сказал. «Вот, позвольте». И стал проделывать перед ним акт нашей собачьей вежливости при встречах. На дворе стояла большая тумба с кольцом для привязывания веревкой лошади. Я подошел к тумбе с одной стороны и понюхал ее. Потом с другой сделал то же самое. Пожарный пес-полкан не отставал от меня и повторял тот же маневр. Затем я понюхал у него хвост и расшаркался задними ногами. Понюхал и он меня, и тоже расшаркался, но при этом все-таки слегка зарычал на меня, чего из уважения к нему я себе позволить не мог. Затем мы повели беседу. Я рассказал полкану всю мою жизнь, закончил вероломством моих хозяев, предполагавших во избежание платежа собачьего налога или отдать меня на избиение фурманщикам или отравить. Объявил ему также, что, храня свою шкуру, я сбежал от хозяев, нахожусь в в настоящее время и ищу место. — У чиновника служил? — спросил меня полкан. — Да... Он, говорят, статский советник. — Ну, так я и знал. С чиновниками беда. Они не привыкли ни к каким налогам, вот и за этого рвут и мечут. Когда они за что-нибудь или за кого-нибудь платили? Никогда. А живитые купца, он и разговаривать не стал бы о собачьем налоге. Что такое два рубля в год с собаки? Плюнуть? — Так ты просишь место? Точно так, ваше Превосходительство, отвечал я почтительно. Не называй меня Превосходительством. Не люблю этого. Зови просто полканом Ерофеичем. Как, у вас человечье отчество? удивился я. Да. Кошевар Ерофей привел меня сюда молодым кабельком с пороховых заводов, где я родился, и с тех пор я называюсь Ерофеичем. Так тебе нужно место? — повторил еще раз полкан. — Точно так -с, полкан Ерофич, И, по возможности, место казенного пса, дабы я был уверен в целости своей шкуры, так как, по слухам, с казенных псов налога брать не будут. — Да какой тут налог? Мы к себе городского комиссара-сборщика и на двор не пустим. Я первый ему оборву и фалды и брючонки, пусть только появится на дворе. Не говоря, уж, что будет требовать собачий налог. У нас на дворе и наши лошади не платят лошадиного налога. Так вот, полкан Ерофич, о таком казенном месте я вас и прошу, сказал я. Полкан задумался и стал чесать задней лапой за ухом. Вот видишь ли, начал он, ты мне нравишься. Ты, пес уже не молодой и почтительный. Я взял бы тебя к себе в помощники. — Ох, пожалуйста! — воскликнул я. — Постой, не перебивай меня. Я взял бы тебя в помощники, потому что я стар стал, и мне уж одному иногда не под силу справляться. Иногда в день два-три пожара, а мои ноги слабы, я уж не могу на каждый пожар бегать. — В лучшем виде я за вас куда угодно побегу, полкан Ерофеевич. — Постой! Ики, ты какой нетерпеливый! — опять перебил меня полкан. — Говорю, я взял бы тебя к себе в помощники, но я боюсь, что у нас каждый день будет драка из-за костей, которые мне выбрасывает наш кушевар. Не дотронусь я до ваших костей, ваше превосходительство! Я буду доволен только тем, что останется после вашей трапезы. Надеюсь, что здесь можно быть сыту до отвалу. — Вот чудак-то пес! Сытость тут ни при чем. Можно быть и сыту, но если видишь, что подходит к костю другой пес, то по поневоле вскочишь и полезешь в драку. Уж такая у нас натура собачья. — О, я не жаден, нет. Да ты может, и не жаден, да и я-то. Да это и не жадность. Это инстинкт к накоплению богатств на предполагаемые голодные дни. Для чего ж мы все собаки кость-то зарываем? Иной раз такие кости, в которых и есть-то нечего. Обещаюсь не зарывать. Врешь. От этой собачьей привычки не убережешься. Не убережешься и от драки из-за костей. По крайней мере, я за себя не отвечаю. Так с какой же стати я тебе уж все оборву? Нет, нам собакам с помощниками одного пола жить нельзя, уверенно сказал Полкан и прибавил: а я тебя на другое место поставлю. Только, пожалуйста, Полкан Ерофеевич, на наказанное поклонился я. Да, да, наказанное. У меня, брат, ротный пес на Пороховых в Новочеркасском полку. — Слышал я. От племянницы вашей дамки слышал. — Ну, так вот, в том же полку мы тебя и пристроим. Разумеется, только в другой роте. — Да есть ли там вакансии? — робко спросил я. — Там всегда есть. Только надо с умом быть, чтобы занять вакансию. Впрочем, ни меня, ни брата природа умом не обидела. Мы не породистые псы. Да и ты-то, молдец, кажется, тоже не из аристократов. Заметил полкан, осматривая мою шерсть на спине и на задних ногах. — О, разве породистые псы глупы? — спросил я, вспомнив трезора, про которого наш хозяин говорил, что ум у него как у человека. — Ну, то есть как тебе сказать? Они, может, и не глупые, но ум-то у них какой-то односторонний, непрактичный. Пропади со двора кровный сектор, заведи его, какая-нибудь мамзелька собачьей породы, на другой край города, он обратной дороги не сыщет и не найдет даже, где пристроиться, если его кто-нибудь из людей сам к себе не возьмет. Прям скажу, погибнет от голода». А наш брат не аристократ, простой пес. Он и место себе найдет. У простого пса ум практический. — Совершенно верно, полкан Ерофеич, — согласился я. — Удивляюсь только, как мне это раньше в голову не пришло. — Постой, а кто была твоя мать? — спросил полкан. — Мать-то моя была хорошего рода, Ну, отец... Она влюбилась в него, он жил, по слухам, на дворе. «Ну, — Но вот от оттого тебе и не пришло сразу в голову, что мать твоя была так называемой хорошей породы. Но все-таки отец твой передал тебе свой практический ум, и я уверен, что ты сумеешь пристроиться там, куда я тебя сведу. — Ах, если бы мне можно было сделаться ротным псом! — вздохнул я. Как бы я вам был благодарен, полкан Ерофеевич, уверены ли вы, что мы найдем там вакансию? Не найдем вакансии ротного пса, можешь пристроиться при хлебопеках, при кошеварах. Место ротного пса дает известный почет, но если здраво рассудить, то при хлебопекарне- то или при кухне в полку жить лучше. Во-первых, ты не будешь на учения ходить, если ты будешь при рабочей команде. Ну, разве за водой там или для приемки провизии? Тут уж сзади солдат бегать придется. А так, лежи себе да ешь куски, которые тебе кинут. А из кухни много могут накидать. Ты когда сбежал-то от своих хозяев? — задал мне вопрос полкан. — Еще вчера вечером, — дал я ответ. — Так поди, есть теперь хочешь? Ох, очень даже полкан Ерофич. Ну вот сейчас пожарные наши будут обедать. А после обеда кошевар Дмитрий мне нальет остатками корыц. Только ты к корыцу не подходи, пока я сам буду есть, трепку дам. При вашей-то улыбнулся я. Я добр, это верно. Но такова уж собачья натура, что двое мужчин в одно и то же время из одной чашки есть не могут. Прямо говорю, не подходи, потому что я за себя не отвечаю и могу тебе ухо порвать или другое что-нибудь неприятное сделать. Но в корыце я тебе еды оставлю, много оставлю, так как мне наливают всегда столько, что и четверым псам не сожрать что после меня останется все твое. Понял? — Понял, понял, полкан Ерофеевич. — И костей моих ты не тронь, полкаша. Друг я тебе и покровитель, но как только мне кинут кости, ты подскочишь, я тебе трепку. — Да зачем же я буду подскакивать к вашим костям, полкан Ерофеевич? — А кто ж тебя знает? Все лучше, если тебе заранее сказать. «Отойду я куда-нибудь от костей, ну, тогда подходи и тешь ими зубы». «Да ну и эти кости, только бы вам угодить, вот как я рассуждаю», — проговорил я. «Да тут ни согласия быть не может. Это уж так среди собак принято, и я не понимаю, как ты этого не знаешь». «Да я знаю, полкан Ерофеевич, знаю, но...» «Ты даже сам можешь на меня зарычать» когда будешь тешить зубы на костях, а я нисколько на это не обижусь. — Да с какой же я стати буду на вас рычать, полкан Ерофеевич? На вас, на моего благодетеля, — сказал я. — Ну, как знаешь, а зарычишь — не обижусь. — Ну, наших вон на обед зовут, — сказал мой тезка. Действительно раздался дребезжащий звонок. Со двора, со всех углов бежали и шли пожарные. Из кухонной форточки опять хорошо пахнуло жирными щами. Я близнулся. Я видел, как через двор потащили котел на водоносе в детом вушке. Приятный пар струился из окна, и я не мог себе отказать в удовольствии, чтобы не проводить этот котел через двор и не повилять хвостом. — Однако ты, молодец, есть-то очень хочешь, — улыбнулся полкан. «Страсть — Страсть! — отвечал я. На дворе показалась белая, средней величины, захудалая, обсосанная псица со стоячими ушами. Она понюхала в нескольких местах двор и остановилась перед полканом в отдалении, шевеля ушами. — Сам еще не получал пайка. Погоди. Белая псица вильнула хвостом и, отбежав, принялась нюхать новый скат колес, прислоненных к противоположной стене. — Рекомендую. Моя. — кивнул мне на псицу полкан. — Ох, вы женаты? — воскликнул я. «Не — Не-не, так, кто же ходит столоваться после меня остатками? Мать семейства теперь. Имеет четырех щенят. «Очень бедная собака. Живет тут рядом у сапожника. Вот ее я думал переманить к себе в помощнице. Но потом подумал, баба, свяжешься с ней и не развяжешься. Еще на меня ж потом будет рычать и от моего собственного корыта отгонять». «Это верно. У нас, где я жил, Сеттер Диана, жена Трезора». Ни за что мужа своего трезора к чашке не подпустит, пока сама до отвала не наестся. А уж я-то что сносил? Сначала от нее, а потом он прибавит трезор. Ну вот, хотел я взять помощницу, а потом отдумал. Да и она неохотно шла, родилась у сапожника. Ну и опять же ветреная баба, свободу любит, — добавил полкан. А можно подойти к ней и познакомиться? Спросил я. При мне, ни за что на свете, трепку дам, был ответ. Без меня, когда я не вижу, сколько хочешь, подходи и обнюхивай, а при мне не смей. Слушаю, полкан Ерофеич, а щенки ту ней ваши? Да кто же их знает? Я и не смотрел. — Ведь мы, псы, вообще щенков не любим. — Я тоже не люблю, полкан Ерофеевич. Щенки сейчас к морде подпрыгивать, за уши теребить, с хвостом играть, при нашей солидности... Котел с остатками щей опять несли через двор в кухню. Я опять не мог отказать себе в удовольствии проводить его. Сопутствовала мне и белая псичка. — А вы здесь кто такой? — спросила она меня на ходу. — Я к полкану Ерофеевича в гости пришел, — отвечал я. — Вы ведь жрать, я думаю, в корыт полезете. Так должна вам сказать, что пока я сама не наемся, я вас к корыту не подпущу. Я здесь тоже не последняя спица в колеснице и кое-что значу. Вы не смотрите, что я так обсосана и с облезлым хвостом. Это щенки. — Я, мадам, и не рассчитываю первым подходить к корыту. — Ну, то-то. Мы разошлись в разные стороны. Минут через пять раздался возглас «Полкан!». Я встрепенулся. На крыльце стоял кошевар с розовыми ситцевыми рукавами, выглядывавшими из-за белого передника. Он только что вылил в корыто остатки теплых щей, ввалил туда корки хлеба и звал своего пожарного полкана. Тот медленно стал подходить к корыту. «Ох, сытая скотина! До да чего ты зажрался-то? Еле идешь!» — подумал я и стал ждать, пока полкан наестся. А он, подойдя к корыту, долго нюхал содержимое, сначала зашел с одной стороны, потом с другой, и, наконец, ныряя мордой в жижу, стал вылавливать оттуда кусочки говядины. Ел он ужасно медленно и до корок хлеба совсем не касался. Раза два при вылавливании мяса щи попадали ему в ноздри, и он чихал. Потом вдруг перестал есть и стал чесаться. Чесался долго и опять сунул морду в корыто. Через двор несли котел с кашей. Я хотел и этот котел проводить, но вдруг на каланче раздался звонок большой колокол. Несшие котел с кашей поставили его на землю, и один из них сказал, — И кашки нашим пожарным не удалось поесть. На каланче поднимались черные шары. Через двор бежали пожарные в медных касках. Полкан восклицал, — Вот тебе и здравствуй. Думал после обеда всхрапнуть часок-другой. А тут беги с командой на пожар. От жизнь-то. Ну, идите, ешьте, я сыт, крикнул он мне и белой псице. Я первая после полкана, зарычала на меня псица. Сделайте одолжение, мадам, расшаркался я. Надеюсь, мне и после вас достаточно останется. О, не очень надейтесь. Я ем много. Я щенков кормлю. «Вздор!» — сказал полкан. «Кошевар Дмитриев в и еще каш прибавит». Белая псица принялась есть, а я, обуреваемый голодом, смотрел на нее. Она ела жадно и рычала по адресу полкана. «Ох, старая малиедина! Сожрал все куски говядины и оставил мне только куски хлеба и жижу!» Кошевар вынес ковшик каши в корыто и, увидав белую псицу, сказал — О, нище! опять поберушничать пришла. Ну, лопай, лопай, я не трону. Псица на эти слова несколько раз вильнула ему хвостиком и поморгала глазами, а потом опять принялась есть. Ну вот, наконец, она кончила, выловила из корыта какую-то голую кость и потащила ее в зубах на противоположный конец двора. — Теперь можно и мне? — спросил я полка, навельнув хвостом. — Ешь на здоровье! — отвечал тот. Я бросился к корыту и жадно стал есть остатки. Мяса в корыте не было уже и в помине, но было достаточно хлеба и каши, смешанных со щами. Смесь эта до такой степени, однако, была вкусна для меня, что, признаюсь, я никогда и у моего хозяина не ел с таким аппетитом. Я ел бы еще долго, но на колонче раздался второй звонок, и полкан сказал мне. — Ну, пожарные лошади впряжены. Сейчас будет третий звонок, и после третьего звонка надо трогаться в путь. Ты подожди меня, тезк, пока я вернусь. — Да как же не подождать-то? Ведь я на вас надеюсь, как на каменную стену, чтобы вы меня на место предоставите. — Предоставлю, предоставлю. — — Только ты вот что, ты в мое отсутствие за моей белой ты дамой не очень, — сказал полкан, понизив голос. — Даже совсем не взгляну, ваше превосходительство, смею ли я, и даже вот что, чтобы уж вам совсем не сомневаться и потом не ревновать, я тоже могу с вами на пожар отправиться. — Вот это молодец, — воскликнул радостно полкан. «Это, знаешь, будет даже и для твоего дела хорошо. Там мы увидим пожарных собак из других частей и спросим у них, нет ли вакансий собачьих в других частях. Тогда и дело будет сделано. Ты присоединишься к части и беги за ними на двор». «Да неужели это так просто делается?» — спросил я. Но тут раздался третий звонок, и мы побежали за ворота».